Глава восьмая Всю неделю Роман собирался заговорить с отцом о женитьбе, но всякий раз им овладевала такая робость, что он сразу забывал приготовленные на этот случай слова. От одной мысли о предстоящем разговоре его бросало в пот. Легче казалось нарубить три воза дров, чем сказать о своем намерении отцу — Он опасался, что, выслушав, Северьян подымет его насмех, а потом и думать запретит о женитьбе. Раньше Романа часто спрашивали в семье, скоро ли приведет он невесту. Но с той поры, как вымазал он Козулинские ворота, никто не заикался об этом. А теперь бы такие разговоры о невесте пришлись весьма кстати. Роман ошеломил бы родных, что дело за ним не станет, все у него на мази. А после сказанного, хотя бы и ради смеха, легко было прийти домой с дошуткой. Пусть бы тогда крякал и чесал в затылке отец. Но все, как назло, разучились шутить. Пришлось роману, сгорая от стыда, начать самому щекотливое объяснение. Случилось это только в конце недели, когда они с отцом убирали на ночь быков и коней. Северьян, закрыв ворота сенника, стоял, поглядывая на выкатившийся из засопок месяц. Роман тронул отца за рукав полушубка. Северьян медленно повернулся, спросил: Чего тебе? «Я нынче, тятя, невесту приведу». «Что такое?» — переспросил Северян, весь вздрогнув. «Невесту, говорю, приведу». «Я тебе приведу! Я тебе так приведу, что волком у меня взвоишь!» «Жених какой выискался! А ты спросил отца с матерью, поклонился им?» Видя, что все вышло так, как он и думал, Роман круто повернулся и пошел прочь. Тогда Северьян крикнул ему. «Постой! Постой!» сразу и надулся да ты хоть скажи толком кого привести то хочешь да шутку Казулину. да шутку а что епифан скажет ведь за нее Чипаловы сватались она за алешку не хочет за меня хочет гляди ты какое дело изумился северьян ему было лестно что до шутка не дорожит алешкой а дорожит его сыном поэтому помедлив он добавил что ж «Девка неплохая. Коли такое дело... С Богом, парень! Хоть и рано оно!» На вечерку Роман не шел, а летел на крыльях. Прямо с вечерки собирался он увести до шутку. «Наделаю в поселке разговоров», — размышлял он про себя, поигрывая концами цветного шарфа. В проулке, где лежали по сугробам голубые тени плетней, повстречался ему Данилка Мерсанов. Узнав Романа, он протяжно свистнул. Роман подошел к нему, спросил, усмехаясь. — Чего шатаешься? — Да так, — отозвался смущенный Данилка, который прохаживал вдоль проулка в ожидании своей зазнобы. Помолчав, он обратился к Роману. — Новости-то слышал? — Какие? — Пропивание сейчас у Козулиных идет. Да шутка, оказывается, тебе нос показала. — Врешь. — Вот тебе и врешь. — Врешь. — сказал Данилка, довольный, что задел за живое дружка. — Да я своими глазами видел, как Сергей Ильич с Епифаном в обнимку за столом сидят. У Романа земля поплыла из-под ног, а в небе, неведомо от чего принялся подпрыгивать месяц. До крови прикусив язык, не говоря ни слова, бросился он от Данилки вверх по проулку. «Убью ее! Или убью Алешку!» — повторял он без конца на бегу, с бешенством сжимая кулаки — Выбежав на бугор к церкви, он остановился, тяжело и прерывисто дыша. Первая вспышка обиды и гнева прошла. Легче, хотя от этого не сделалось, но мысли в голове стали более связными. Он поглядел на снег, разлинованный тенью решетчатой церковной ограды, на облитые зеленоватым светом высокие купола и стал размышлять, что теперь делать. «Вот ведь какая вертихвостка!» — подумал он про дошутку. Сама пришла за меня замуж набиваться, а подождать не захотела. Не мог же я без спросу отца ее к себе вести. Он бы семь шкур с меня спустил, ежели бы так вышло. Убью я кого-нибудь из них». Тут он нагнулся, схватил пригоршню снега и стал тереть свой лоб, прислушиваясь к непрерывному шуму в ушах. Капли растаявшего снега катились по щекам, падали за воротник тужурки, но ему было по-прежнему жарко. Немного успокоившись, Роман направился на Царскую улицу, и как-то само собой вышло, что он скоро оказался у Козулинского дома. Этот дом был для Романа особой метой. Пока жил Роман в ссоре с Дашуткой, непонятное смятение охватывало его всякий раз, когда упоминали при нем фамилию Козулиных. Ко всей семье их испытывал он чувство зависти и обожания только за то, что была она семьей Дашутки». У первой любви, легковерной и мнительной, всегда свои причуды. Были они и у Романа. Когда случалось ему проезжать мимо вот этого дома, сердце его замирало от смутных сладких предчувствий, смешанных с легкой тревогой. Никогда не глядел он прямо на Козулинский дом. Смущаясь и рабея, всегда бросал он на него неуловимые для других мимолетные взгляды. А если приходилось мимо дома ехать дважды на дню, он старался миновать как можно скорее пять его голубых, выходящих на улицу окон, ни разу не взглянув на них. Пуще всего желал тогда Роман, чтобы никто из Козулиных не увидел его, не показал на него пальцем. И в то же время любил этот дом за то, что в нем жила дошутка, любил цветы на его подоконниках за то, что были они ее цветами. А вот сейчас, при виде Козулинского дома, ощутил он в душе одну лишь ноющую боль — Не отдавая себе отчета, зачем он это делает, Роман, крадучись, подошел к дому, все окна которого были наглухо закрыты ставнями. Месяц задернуло тучами, и на улице стало темней. Вдруг Роман испуганно дрогнул и прижался к заплоту. Ему показалось, что кто-то вышел из дому в ограду. «И зачем меня принесло сюда?» — терзался он у заплота. «Увидит еще кто-нибудь здесь, так смеху потом не оберешься. Пойдут звонить». Он порвался уйти и не мог. Понял он, что ему надо обязательно увидеть Дашутку, посмотреть на нее хотя бы мельком. Он подошел к окнам, из которых сквозь узкие щели в ставнях падали на улицу желтые полоски света. Окна были высоко от земли. Чтобы заглянуть в них, нужно было встать на завалинку. Он осторожно поднялся, боясь малейшим скрипом выдать себя. Заглянув в щель, увидел, что козулины ужинали, но Дашутки за столом не было. Епифан, должно быть, изрядно подвыпивший во время пропивания, громко и оживленно говорил. Это было ясно видно по движению его губ. Но напрасно Роман вслушивался. Сквозь двойные рамы не пробивался наружу ни один звук. «А где же все-таки до шутка? Может, она в горнице заперлась?» — подумал он. В горнице, на столике у зеркала, тускло горела восковая свеча, поставленная в стакан. В груди у Романа заныло — Он понял, что дошутка дома. И верно, минуту спустя она и Агапка Лопатина вышли из аполога и уселись по обе стороны столика. Дошутка села лицом к Роману. Лицо у нее было заплаканное. Агапка принялась со смехом что-то рассказывать, но Дошутка плохо слушала ее. Она взяла стоявшую на столе большую фотографическую карточку и, изредка стараясь это сделать незаметно от Агапки, проводила ладонью по глазам». «Я думал, что она на голове от радости ходит, а она плачет», — повеселел немного Роман и стал угадывать, что за карточку держала она в руках. Дашутка сказала что-то о габке, та наклонилась к ней, и они стали вместе разглядывать карточку, показывая кого-то на ней друг другу. В это время Дашутка повернула карточку лицевой стороной к нему, и он узнал ее, потому что у него тоже была такая». Это в прошлом году, в Троицын день, сфотографировал парней и девок на гулянии в Черемухе заезжий фотограф Вася Долгий. Был на этой карточке и Роман, и Алешка. Посередине, разделяя их, сидели вперемешку девки с обоих краев поселка. шутка ткнула указательным пальцем правой руки в карточку, и Роман увидел на пальце обручальное кольцо. Надела уже, а сама плачет», — мелькнула у него горькая мысль. Он так неосторожно прижался к ставню, что оборвался и с грохотом полетел с завалинки. Когда, поспешно поднявшись, он снова заглянул в окно, свеча была уже потушена. Но совсем нечаянно, наткнувшись в колоде на отверстие для болта и прислонив к нему ухо, услыхал невнятно испуганный говор до шутки с агапкой. «Да это, может, собака пробежала?» В ответ донесся взволнованный и торопливый голос до шутки. «Не знаешь ты его!» «Он такой, он на все решится! Так и знай, что это он тут был! У него ведь чего доброго хватит духу и убить меня!» Этого Роман не вынес. Он приложил губы к отверстию и, забыв о всякой осторожности, громким голосом, полным обиды и гнева, крикнул. «Не бойся, не убью! Милуйся со своим купцом!» И, спрыгнув с заваленки, бросился по улице, переполошив всех собак. «Дома не спали!» Все были приодеты по-праздничному. Андрей Григорьевич достал из сундука свой форменный мундир, которого он не носил лет десять, и, заметно важничая, держался молодцом. У Авдотии давно уже вскипел самовар, стояли на кухонном столе подносы печенья, прикрытые белыми полотенцами. А Северьян уставил весь залавок бутылками где-то добытого вина. Едва Роман стукнул калиткой, как Авдотья, а следом за ней Северьян выбежали на крыльцо. Увидев, что он идет один, Севериан разочарованно спросил, «А где же невеста? Волки с кашей съели. Ведь мы тут брат с матерью давно все на мази держим. Даже дед и тот своего Георгия на грудь прицепил. А ты, выходит, подкузьмил нас?» Роман не ожидал, что в семье кипят такие хлопоты, иначе он не показался бы домой до утра. Но теперь делать было нечего, приходилось краснеть». «Да ты скажи, ради бога, что поделалось? не вытерпела Авдотья. Мне слово дала, а сама за Алешку согласилась. Пропили ее нынче вечером. «Эх, жених, жених!» — покачал сокрушенно головой Северьян. «Да разве так отчаянно это делают? Ты бы ее из рук не выпустил, как слово дала тебе!» Думал я, что выгоните меня вместе с ней. Тебя боялся, а то бы... Но Северьян гневно перебил его и сказал совсем неожиданно такое, что Роман готов был разрыдаться от горя и бешенства. «Эки ты!» — сказал он, заскрежетав зубами. «Да разве за это выгоняют?» «Поругать бы, оно, конечно, поругал!» «Да и то бы больше для порядку, чтобы не задирал ты шибко нос, а ты оробел!» «Эх, не в меня ты!» — махнул он с досадой рукой. Только теперь понял Роман, какую он сделал непоправимую глупость. Да шутка сама пришла к нему. А ведь ей это что-нибудь достоило, — пожалел он ее. А я не решился, отца струсил. И правильно она сделала, что плюнула на меня. Она ко мне как на исповедь шла, а я... Так мне и надо. Отец и мать давно ушли в дом, а Роман все стоял на крыльце, бесцельно навалившись. «На перила».